В конечном счете копы передали меня на попечение через стоявшее заграждение с видом встревоженным, растерянным и ошеломленным. Не промолвив ни слова, она схватила меня за руку, потащила к мустангу, теперь стоявшему на тротуаре, в стороне транспортного потока, и, остановившись, обернулась ко мне. «Что все это нахрен значит?» — выкрикнула она, перекрывая возобновившийся шум уличного движения Сигналы клаксонов и вой ветра. «Джоан! Что это с тобой было? Черт бы тебя побрал!» Я не ответила, у меня просто не было сил. Просто посмотрела на нее, обошла машину и, подойдя к пассажирской двери, залезла внутрь. Через не успокаивалась, продолжая осыпать меня вперемешку то руганью, то вопросами, имевшими не больше смысла, чем те, которые задавали мне копы. Я не обращала на нее внимания. Дэвид исчез. Я его больше не ощущала. Закрыв глаза, я вспомнила, как в Лас-Вегасе, когда у меня имелась бутылочка с другим джином, превратившимся в эфрита, я тоже утратила ощущение связи. Правда, тот эфрит, вернее та, поскольку речь шла о существе женского пола, все же выполняла мои распоряжения, во всяком случае, самые важные. «Дэвид», — прошептала я, не открывая глаз, — «вернись в бутылку. Сейчас же». У меня не было возможности проверить, сделал ли он это. Хотелось верить, что да, что Джонатан получил некоторую свободу действий, а Дэвид, может быть, даже немножко восстановится. Может быть, может быть, как же хреново все обернулось. Я надавила ладонями на глаза так, что перед ними вспыхнули звезды. Тепло во мне ощущалось чужим, словно жизнь поддерживалась искусственно. Да и это, как предупредил Джонатан, не навсегда. А пока я буду искать решение, Дэвиду может прийти конец. Черри старахтела насчет того, что нас с ней уволят, что мы опоздали на съемку больше, чем на полчаса. Но меня, разумеется, волновало не это. Я просто хотела попасть домой. Она запустила двигатель и вроде как собралась ехать, но вдруг остановила «Мустанг» и, протянув руку, схватила меня за плечо. Я посмотрела на нее. Вся она, от поднятых бровей до округлившегося подкрашенного блестящей помадой ротика, являла собой живое воплощение удивления. «Что такое?» — не поняла я. Вместо ответа она подтянула меня к себе и положила ладонь на мою открытую шею. «Эй! Джоан!» — промолвила она, несколько раз легонько похлопав меня по этому месту. «Твои ожоги! Они исчезли?» «Надо же! Прощальный подарочек от Джонатана! Мне это показалось столь же невероятным, как и через, объявивший произошедшее чудом, хотя совсем по другой причине». Я хотела домой, но через категорически отказалась разворачивать машину, раз уж мы так близко от места назначения. Если они выставят меня пинком под зад, с мрачной решимостью заявила она, тронув машину и снова начав вилять в быстром транспортном потоке, то пусть скажут об этом в лицо. Съемка должна была состояться на площадке для подержанных машин, Похоже, мы шли в нагрузку к рекламе какой-то местной фирмы, торгующей рух ледьё. Через резко, с визгом тормозов, остановила мустанг и возрилась на появившихся невесть откуда, прямо как по волшебству продавцов. «Мою тачку не трогать!» Заявила она главному в этой шайке, здоровенному, как бывший футболист, стриженному под плоскую макушку парню, судя палчному брезку в глазах, уже раскатавшему губу на ее машину в предвкушении выгодной сделки. И просьба сохранить ее в лучшем виде. Я ее продавать не собираюсь. Возможно, дело тут было в машине, но при этом она присмотрелась к парню самым внимательным образом, словно оценивая его рейтинг по синей книге. Позаботитесь о ней для меня? Осведомилась Черес, вылезая из машины и сопровождая просьбу одной из своих неотразимых улыбок. Я выбралась, хлопнув дверью. «Конечно», — ответил он, вручая ей свою карточку. «Все что угодно. Если что-то понадобится, прошу обращаться прямо ко мне». Она, подмигнув, засунула визитку в задний карман и потащила меня к группе людей, собравшейся возле главного здания. Я шла, едва сознавая, что двигаюсь, готовая сесть прямо на землю и разразиться рыданиями. Дивный Марвин пребывал отнюдь не в благостном расположении духа. Он расхаживал туда-сюда с раскрасневшейся, как горячий блин, физиономией, отдавая какие-то сердитые распоряжения несчастному практиканту, выглядевшему аномичным, бесполым и, кажется, находившемуся на грани астматического приступа. Салфетка, которую Марвин использовал в гримерной, так и была заткнута за его воротник. Это было вовсе не смешно. Вокруг с весьма довольным видом предавалась безделью съемочная бригада. Один малый, развалившись на складном стуле под солнечным зонтиком, мирно дремал. «Вы!» — гневно заорал Марвин, едва нас увидел. «Вы уволены!» «Дошло! Уволены! Обе!» Во мне пробудилось чувство ответственности. «Через не виновата!» Уныло пробормотала я, словно проигрывая в сознании падение и смерть хранителя. Но, конечно, виновата я. Тут и говорить не о чем. Он был так молод. Слишком молод, чтобы умереть подобной смертью, угодив заваруху, сути которой, похоже, просто не мог понять. Я не собираюсь разбираться, кто тут виноват больше, кто меньше. Плевать мне на это. Вы обе уволены. До таких девиц я на любом пляже наберу дюжину на доллар». — На кой черт вы мне сдались с вашими замашками, Примадон? — Погоди, — буркнул режиссер, смотревший в это время новости, сидя в тени мини-фургона с логотипом канала на борту. — Джо, подойди сюда. — Я подошла. Через подошла со мной. Новостной директор, его звали Роб, откусив кусок сэндвича сыром, ткнул пальцем в экран планшета. — Это ты? — Он поднял взгляд на меня, тогда как палец указывал на крохотную, видневшуюся в перспективе фигурку. «Она, это она!» — не вытерпела через, поскольку я молчала. Джинов на экране, ясное дело, видно не было, одни люди. Хранитель размахивал руками на перилах, борясь за свою жизнь. «Боже мой, роб! Она же пыталась спасти этого парня! Честное слово!» Он снова возрился на картинку. Когда ноги хранителя соскользнули с перил, я зажмурилась, но успела увидеть себя, бросившейся вперед. Конечно, отреагировала с опозданием, но так или иначе попала в камеру и выпуск новостей. Выглядело это так, будто я пыталась схватить его за руку или что-то в этом роде. — Боже мой! — выдохнул Роб. — джоан мне очень жаль. Это ужасно. Он умолк, На несколько секунд задумался, а потом возвысил голос. «Я, Дук! Планы меняются. Мы сейчас возвращаемся обратно. Надо позвонить на канал. Какой это у нас?» «На четвертый. Пусть пленку готовят. Документальный материал. Высший класс. Желательно показать Джан и Черес. Кстати, кто у нас этой займется?» «Да, Флинт. На фоне моста. Получится натурная съемка? Хорошо». Если нет, сделаем в студии. Но заняться этим нужно прямо сейчас». Подошедший Марвин театральным жестом вытащил гримерную салфетку из-за воротника. «О чем тут вообще речь?» Раздраженно прогудел он. Роб взглянул на него, потом снова уставился на экран. «Прости, Марвин, рекламную съемку я отменяю». «Ты не можешь этого сделать?» Роб похлопал себя по синей бейсболке, на которой большущими белыми буквами было написано «Директор службы новостей». Сдается мне, что могу. Честное слово. Марвин развернулся и пошел прочь, швырнув походя салфетку стажеру, который растерянно повертев ею, скомкал и бросил под заново отполированную Тойоту. «Хочешь, чтобы я дала интервью в наряде солнышка?» С горечью спросила я. Роб посмотрел на меня. и наши взгляды встретились. Его глаза были серыми, умными и крайне расчетливыми. «С этого момента ты не наряжаешься солнышком», заявил Роб. «Пусть в этом наряде кто другой покрасуется. Может, Марвин?» Несмотря на все, что на меня сегодня обрушилось, на тревогу за Дэвида, ведь я даже не знала, где он и что с ним происходит, на чувство вины и глубокое потрясение, я улыбнулась. Черес выгнула бровь. «А я?» — спросила она. Роб воззрился на нее, кажется, с опаской. «Насколько я понимаю, я ведь тоже не уволена, и сегодня тебе понадоблюсь?» «Только для интервью, через, но сорвавшаяся рекламная съемка будет оплачена в полном объеме». Она рассудительно кивнула, бросила на меня долгий взгляд, потянулась за спину Роба и, сняв со спинки стула его толстую ветровку, Накинула мне на плечи. Оказывается, меня била дрожь из-за пережитого потрясения и терзающего меня страха. Мне позарез нужно было домой. Но интервью затянулось не на один час. Когда мне, наконец, удалось валиться в квартиру, время шло к вечеру, и я была совершенно вымотана. Сары дома не оказалось, что было очень кстати. Чего мне сейчас не хватало — так это ее радостного энтузиазма по поводу нового увлечения. Бросив сумочку и скинув туфли, я проскочила в ванную, торопливо разделась, набросила свой самый теплый и уютный купальный халат и, свернувшись на кушетке с подушкой на коленях, выдвинула ящик тумбочки и достала бутылку Дэвида. Она поблескивала, выглядела прочной, на ощупь воспринималась прохладной но никакого ощущения его присутствия в ней или где-то рядом не возникало. Я не знала, внутри он или нет, не знала, каково ему, не знала даже, а помнит ли он вообще, кто я такая. Держа бутылку в руке, я думала о том, насколько это и правда просто. Быстрый сильный взмах и удар об угол тумбочки. Я обещала Джонатану освободить Дэвида Но сделать так означало отказаться от надежды, отказаться от всего. Я сомневалась в том, что Джонатан способен его спасти, и хотя самой мне что-либо подобное, тем более было не под силу, в бутылке Дэвиду, по крайней мере, не сделается хуже. Если его отпустить, преображение в Эфрита завершится. Он почти наверняка начнет охоту за самым мощным из доступных источников энергии, то есть за Джонатаном. Но самое главное, на сей раз я могла лишиться его навсегда. Энергии, искусственно поддерживавшей во мне жизнь, пока оставалось достаточно. Время у меня еще было. Я не могла разбить бутылку. Пока. Свернувшись в клубок, я прижала ее к себе и плакала до тех пор, пока серые сумерки изнеможения не затянули меня в сон. Вершина горы была мне знакома. Я была здесь раньше. Маленькая плоская площадка, голый камень, окруженный лишь небом. Далеко внизу землю прорезали глубокие каньоны. Сейчас сухие, но я чувствовала, как быстро они могут наполниться влагой, превратившись в бурные потоки. Вода являлась самой коварной из стихий. Я сидела, скрестив ноги, омываемая теплыми солнечными лучами, в чем-то белом, таком тонком, что и тканью-то назвать трудно, а уж одежды тем паче, в чем-то церемониальном, но никак не функциональном. Единственным звуком в моем сне был приглушенный, шепчущий шелест ветра, дыхание мира. Я почувствовала, как теплая рука касается моих волос, и пальцы погружаются в их теплую массу, Их прикосновение распрямляло кудряшки и придавало прядям шелковую гладкость. «Не оборачивайся!» — прозвучал в моем ухе шепот Дэвида. Я вздрогнула и ощутила спину его тела. Крепкие мускулы и мягкую плоть. Более реальное, подлинное, желанное, чем что-либо в моей жизни. «Ты должна быть осмотрительной, Джо. Теперь я не могу тебя защитить». «Просто будь со мной», — промолвила я. «Ведь это ты можешь, правда? Просто будь». Его руки спустились мне на плечи, скомкали тонкую газовую ткань, приподняли над моей кожей и отпустили. «Если я это сделаю, ты умрешь. Я что-нибудь придумаю». Его губы коснулись сбоку моей шеи обжигающим поцелуем. «Я знаю, что ты попытаешься». Но ты должна обещать, что когда настанет время, сделаешь правильный выбор. Отпустишь. Мне явилось кошмарное видение того, как руки Дэвида разжимаются, хранитель выскальзывает и падает навстречу своей смерти. Только на сей раз, отчаянно вопя и размахивая руками, падала я. Уже переваливалась через край площадки на вершине горы, под которой бушевали стремительные потоки. Дэвид обхватил меня за талию и удержал. «Не допусти, чтобы я повредил тебе», — прошептал он, и голос его дрожал от напряжения. «Останови меня. Пожалуйста, Джо, ты должна меня остановить. Я не могу сделать это сам». Я взглянула вниз на обнимавшие меня руки. Черные, искривленные руки Фрита, угловатые и когтистые, алчущие. «Пожалуйста!» — прошептал он, касаясь губами моей кожи, и голос его был полон отчаяния. «Пожалуйста, Джо, отпусти меня!» «Не могу!» — омертвело ответила я. «Отпусти меня или дай мне то, что мне требуется!» «Я не могу! Не могу!» Он взвился, своим воем превратившись в черный маслянистый туман, развеялся и исчез. Я упала ничком. Белая газовая накидка велась надо мной на безжалостном завывающем ветру и зарыдала в голос, и рыдала, пока не проснулась.